Глава 3. Принц Эльфхейма ненавидит почти всё и всех. Прошло не так много лет, прежде чем Кордан оказался в доме своего старшего брата. Юный принц уставился на отполированную дверь с жутким лицом, вырезанным на тяжёлых створках. Прямо на его глазах жёсткий деревянный рот исказился в ещё более жуткой улыбке. Я тебя не боюсь, подумал Кордан. Добро пожаловать, мои принцы, сказала дверь, впуская его с Баликиным в холл-холл. Место со зловещим и многозначительным названием. Холл английский. Пустой или ложный. Сделав шаг вперёд, Кардан заметил, что дверь дружелюбно подмигнула ему деревянным глазом. И я не куплюсь на твоё поддельное дружелюбие, мысленно ответил он. Баликин провёл своего младшего брата сквозь зал, наполненный резной мебелью, обитой бархатом и шёлком. В углу стояла человеческая женщина, одетая в грязно-серое платье, а её сидеющие волосы были затянуты в тугой пучок. В её руках лежал потрёпанный кожаный ремень. Что ж, судя по всему, мне придётся сделать из тебя достойного представителя королевской семьи. сказал Баликин, позволяя своему пальто с воротником из медвежьего меха упасть на пол. Оттолкнув его ногой, старший принц уселся на одну из роскошных низких кушеток. Или восхитительно недостойного парировал Кардан, надеясь, что Баликин сочтёт его шутку смешной. Юному принцу хотелось доказать, что старший брат не зря взял его под свою опеку. Вокруг Баликина собрался чуть ли не самый большой и влиятельный круг при дворе. Граклы посвятившие всё своё существование веселью и декадансу. Как известно, все придворные, посещавшие кутежи Холоу-Холо, были праздными искателями удовольствий. Может, среди них нашлось бы место и для Кардана, ведь он тоже любил праздность и удовольствия. Баликину улыбнулся: "Ты почти очарователен, Пратишка. Я вижу, что ты изо всех сил пытаешься мне понравиться, и правильно делаешь. Ведь если бы не моё покровительство, Ты бы уже прозебал в каком-нибудь из нижних дворов. Фейриленди так много мест, где никому не нужный принц нашёл бы лишь презрение и насмешки, и поверь, ни одно из них не пришлось бы тебе по вкусу. Кордан ничего не ответил. Но в тот момент он впервые осознал, какой бы ужасной ни была его жизнь до сих пор, дальше будет только хуже. С тех пор, когда Ин подставил Кордана, убив возлюбленного придворного синешали его стрелой, С тех пор, как его мать отправили в башню забвения за преступление, которого он не совершал, с тех пор, как Элдред отказался выслушать своего младшего сына и с позором отослал его из дворца, юный принц начал чувствовать себя пареньком из сказки Аслак, словно его сердце было каменным. «Я привёз тебя в Холлоу-Холл, потому что ты один из немногих, кто видит истинную сущность Дайна. А значит, для меня ты ценный союзник», — продолжил Баликин. «И всё же». Ты позор для всего королевского рода. Ты будешь одеваться согласно своему статусу, так что забудь о тех грязных тряпках, к которым ты так привык. Ты прекратишь собирать объедки на кухне и воровать еду на пирах. Ты научишься сидеть за столом, используя столовые приборы, как полагается. Ты в необходимой мере обучишься фехтованию и отправишься на занятия в дворцовую школу, где будешь делать всё, что тебе скажут. Кардан закусил губу. Один из слуг натянул на него синий дублет, а затем его волосы сильно обстригли и даже вычисли кисточку на конце его хвоста. Нельзя было не заметить, что его новая одежда была поношенной. С манжет свисали нитки, а ткань штанов выцвела и истончилась в районе колен. Но так как наряды никогда не заботили юного принца, он и теперь не придал этому особого значения. «Всё будет так, как ты пожелаешь, брат», — Баликин лениво улыбнулся. А теперь я покажу, что случится, если ты меня разочаруешь. Это Маргарет. Маргарет, подойди сюда. Он указал на женщину с серебряными прядями. Маргарет направилась к ним, но в её походке было что-то странное, словно она спола на ходу. Что с ней такое? спросил Кордан. Баликин зевнул. Она околдована, жертва собственной глупой сделки. Кордан мало что знал о смертных. Некоторые из них были частью верхнего двора: музыканты, художники и любовники, которые мечтали соприкоснуться с магией. И, к сожалению, для них самих эта мечта воплотилась в реальность. А ещё были эти смертные близнецы, девочки, украденные генералом Мадаком. Генерал относился к ним как к родным дочерям, целовал их в макушку и покровительственно клал когтистые пальцы им на плечи. Люди совсем как мыши, продолжил Баликин. Они умирают прежде, чем успевают набраться ума. Почему бы им не служить нам? Так их короткие жизни приобретают хоть какой-то смысл. Кордан посмотрел на Маргарет. Принцепу гала пустота её глаз, но ещё больше его пугал кожаный ремешок, который она держала в руках. Она накажет тебя, сказал Баликин. Знаешь почему? Уверен, что ты сейчас меня просветишь, фыркнул Кордан. До этого момента он старался придерживать язык. И теперь испытал облегчение от того, что можно было оставить это притворство. Ему плохо удавалось изображать покорность, тем более что она всё равно не принесла ему никакой пользы. Потому что я не хочу марать руки, объяснил Баликин. Потому что терпеть побои от такого жалкого существа это унизительно. И каждый раз, когда ты подумаешь о том, как отвратительны эти смертные с их ребой кожей, гниющими зубами и податливыми ограниченными умами, Ты будешь вспоминать этот момент, когда ты пал ещё ниже, чем они. И я хочу, чтобы в твоей памяти навсегда отпечаталось то, как безропотно ты подчинился моей воле. Иначе тебе придётся забыть о Холоу-Холе и моём покровительстве. Пришло время выбирать своё будущее, братишка. Оказалось, что сердце Кордана всё-таки не было каменным. Он снял рубашку, встал на колени и с трудом сдержал крик, когда на него обрушился первый удар. Сжав кулаки, он чувствовал, как его охватывает ненависть. Ненависть к Дайну, к отцу, ко всем братьям и сёстрам, которые не согласились взять его к себе и к тому единственному из них, кто всё-таки принял его под свою опеку, к своей матери, которая плюнула ему под ноги, когда стражники уводили её прочь. К глупым, мерзким, смертным. Ко всему Эльхейму и всем его жителям. Эта яркая, обжигающая ненависть впервые подарила ему ощущение тепла. Она казалась такой приятной, что Кордан позволил ей поглотить себя без остатка. Его сердце было вовсе не каменным, а огненным. Под покровительством Баликена Кордан создал себя заново. Он научился пить вина самых разных сортов и принимать пыльцу, от которой ему одновременно хотелось смеяться и лежать без движений, не чувствуя вообще ничего. Вместе с братом он посетил всех ткачей и портных Выбирая наряды с перьевыми манжетами и искусной вышивкой, с острыми как кончики его ушей воротниками и мягкими как кисточка его хвоста тканями. Кстати говоря, теперь Кардан предпочитал прятать свой хвост под рубашкой, потому что он выдавал эмоции юного принца, в то время как лицо оставалось совершенно беспристрастным. Ядовитый цветок демонстрирует свои яркие цвета. Кобра раздувает капюшон. Хищникам не чужда определённая экстравагантность. Кордана обучали, наряжали и наказывали всего с одной целью превратить его в хищника. Когда принц вернулся ко двору в роскошных одеждах и с превосходными манерами, выставленный напоказ словно дикий ястреб, выдрессированный Баликиным. Все просто сделали вид, что он никогда и не был в опале. Баликин ослабил свой контроль, позволив Кордану делать всё, что ему вздумается, если только это не грозило вызвать недовольство отца. В любом случае той весной Эльфхейм был занят приготовлениями к государственному визиту королевы Орлок, и на блодного принца почти не обращали внимания. Ходили слухи, что Орлок, известный жестокими и скорыми расправами над своими противниками в подводном мире, совсем скоро будет единолично властвовать над всеми морями. К тому же королева объявила, что хочет отправить свою дочь на сушу, чтобы её воспитали при дворе верховного короля Эльфхейма. Это было большой честью и благоприятной возможностью для того, кто знал, как выгодно использовать эту ситуацию. Подслушав разговоры придворных, принц Кардан узнал, что Орлок хочет выдать свою дочь за одного из отпрысков Элдрода, а затем королева устроит всё так, чтобы этот отпрыск стал верховным королём Эльфхейма, а её дочь Никсия могла править сушей и морем. после чего её незадачливая вторая половина скорее всего погибнет из-за несчастного случая. Но лишь некоторые придерживались подобного мнения. Другие полагали, что такой союз принесёт немедленную выгоду. Баликин и две его сестры твёрдо решили подружиться с принцессой Никасией, уверенные в том, что эта дружба изменит баланс сил среди потенциальных наследников. Тардан щёлкнул их глупцами. Король Элдред выказывал особое расположение к своему второму ребёнку, принцессе Элавин. А если уж она не станет наследницей престола, то корону получит принц Дайн со своими заговорами и хитрыми махинациями. У других детей короля не оставалось ни единого шанса. Как бы там ни было, Кордана всё это не заботило. Юный принц решил, что он будет чрезвычайно груб по отношению к морской девчонке. И пусть Балекин сколько угодно наказывает его за дурное поведение, он не допустит, чтобы кто-то думал, будто он принимает участие в этом фарсе. Он не даст ей возможность презирать его. К прибытию королевы Орлок и принцессы Никосии главный зал украсили синей тканью. Блюда с охлаждёнными устрицами и мелкими креветками покоились на подносах со льдом, рядом с медовыми сотами и овсяными лепёшками. Музыканты разучили песни подводного народа, И эта музыка казалась Кордану странной. Он был одет в дублет из синего бархата. Уши принца украшали золотые серьги, а пальцы были унизаны кольцами. Его волосы, тёмные как плод дикой сливы, велись у лица. Глядя на лица придворных, он понимал, что они видят перед собой незнакомца, привлекательного и в то же время пугающего. Это чувство опьянило не хуже крепкого вина. Королевская процессия напоминала армию готовую к завоеваниям. Прибывшие были облачены в доспехи из зубов, костей и кожи, а во главе стояла сама королева Орлок в наряде из чешуи ската и с жемчужинами в чёрных волосах. На её шее висела нижняя челюсть акулы. Кардан наблюдал за тем, как королева представляет свою дочь верховному королю. У девушки были тёмные волосы цвета морской волны, собранные коралловыми гребешками. Платье принцессы было сделано из серой акульей кожи, и по её быстрому реверансу было ясно, что она не привыкла сомневаться в собственной значимости. Её взгляд скользил по залу с нескрываемым презрением. Кардан смотрел, как Баликин устремился к принцессе и завёл шутливую очаровательную беседу, полную комплиментов. Девушка смеялась в ответ. Принц Кардан вцепился зубами в сырую и извивающуюся креветку, но вкус оказался отвратительным. Он сплюнул на грязный пол. Один из стражников подводного мира бросил на него грозный взгляд, словно принц только что нанёс ему оскорбление. Кардан изобразил неприличный жест, и стражник отвернулся. Он набрал себе полную тарелку овсяных лепёшек, политых мёдом, и как раз принялся макать их в чай, когда возле него вдруг появилась принцесса Никасия. "Должно быть, ты принц Кардан", сказала она. "А ты принцесса рыб?" фыркнул он. тусть знает, что он ни капли не впечатлён, которую здесь все готовы носить на руках. "Ты очень груб", сказала она. Краем глаза Кардан заметил принцессу Силию с развивающимися за спиной шёлковыми волосами. Она спешила предотвратить международный скандал, который мог возникнуть по вине её младшего брата, но было уже слишком поздно. "У меня ещё много разных качеств, одно хуже другого". К его удивлению, эти слова вызвали у подводной принцессы очаровательную и ядовитую ухмылку. Неужели? Это просто замечательно, потому что все остальные кажутся мне невероятно скучными. И тут ему всё стало ясно. В венах дочери грозный орлок, способный править жестокими и бесконечными глубинами подводного мира, с самого рождения текла ледяная кровь. Конечно, она ненавидела пустую лесть и презирала роболепную суету его братьев и сестёр. Он хмыкнул в ответ, оценив её шутку. В этот момент к ним подоспела Силия. Рот принцессы был открыт, словно она готовилась сказать что-нибудь, что могло бы отвлечь почётную гостью от её проклятого младшего брата, который мог оказаться вовсе не таким дрессированным, как они все полагали. О, пойди прочь, Силия. Кардан отмахнулся от старшей сестры, прежде чем она успела сказать хоть слово. Ты утомляешь морскую принцессу. Силе быстро захлопнула рот, и на её лице появилось нелепое удивлённое выражение. Никасия засмеялась. Несмотря на обаяние и прочие неоспоримые достоинства старших принцев и принцесс, именно Кардан выиграл расположение морской принцессы. Это была первая победа в его жизни. Когда Никасия выделила Кардана среди прочих, К нему потянулись и другие фейри. Наконец, вокруг него образовалась небольшая группа юных негодяев. Вместе они рыскали по островам Эльфхейма в поисках неприятностей. Они превращали древние гобелены в жалкие лоскуты и устраивали пожары в кривом лесу, они доводили преподавателей дворцовой школы до слёз и запугивали придворных. Но Валериан любил жестокость так же сильно, как некоторые фейри любили поэзию. У Лока был неутолимый аппетит к увеселениям. а также целое поместье, где они могли творить всё, что им вздумается. Никасия презирала Сушу и всех её жителей, а потому ещё больше желала заставить Весельвхейм склониться перед ней. А Кардан, во всём копирующий старшего брата, научился использовать свой статус, чтобы заставить народ расшаркиваться и унижаться, кланяться и умолять. Он наслаждался ролью злодея. Злодеи были потрясающими. Они могли быть жестокими и эгоистичными. Могли прихорашиваться перед волшебными зеркалами, отравлять яблоки и заключать беспомощных девушек в стеклянных горах. Они подтакали своим самым низменным порывам, мстили за малейшее оскорбление и получали всё, чего желали. Конечно, в итоге они оказывались в бочках, утыканных гвоздями, или умирали в мучениях и позоре, танцуя в раскалённых железных туфлях на потеху толпы. Но прежде чем получить заслуженное наказание, они были милее, румянее и белее всех на свете.